Энни, М? куда люди уходят, когда умирают? Это фундаментальный вопрос. Энни поднимает взгляд от экрана ноутбука, где открыт сайт отеля. В большой гостиной коттеджа Энни Грейси лежит на диване, уткнувшись в айпад. Что значит «фундаментальный»? Большой, глубокий. Как море? Ну, не совсем. Ну да, вроде того. Неважно, а почему ты спросила? Не знаю, просто подумала: а что, если. Что? Ну а если они все еще рядом? Кто? Умершие люди. Они вопросительно смотрят на племянницу. Я почти уверена, что им очень хорошо на небесах, поэтому они вряд ли беспокоятся о том, что происходит здесь. «Разве вам в школе об этом не рассказывали?» «Да вроде того...» Палец Грейси скользит по экрану. «Шон говорит, что его брат-близнец все еще здесь. Он его видит». Она смотрит на Энни. «Брат, который погиб в автокатастрофе». «Он тебе сам сказал?» Недоверчиво спрашивает Энни. Грейси качает головой. Нет, он написал, что видит брата ясно как днем, а еще слышит, но никто другой так не может. Бедный ребенок, шепчет Энни. Так что я подумала, Грейси, Энни встает из-за стола и садится рядом с племянницей. Шон пережил очень многое. Он попал в ужасную аварию, потерял маму и брата-близнеца. Ужасно! Просто страшно, когда через такое приходится пройти ребенку. Иногда она делает паузу, подыскивая нужные слова. Иногда люди находят собственные способы, чтобы пережить шок. Их мозг не может сразу принять все, что произошло. Особенно если их жизнь настолько изменилась. Так случилось с Шоном. С его травмой. Чтобы помочь себе привыкнуть, люди придумывают разные вещи. Шон действительно верит, что видит своего брата. Но мы все знаем, что он умер. «Но откуда ты знаешь?» Настаивает Грейси. «Откуда я знаю что?» «Откуда ты знаешь, что его брата на самом деле нет? Разве он не мог остаться с Шоном потому, что этого захотел?» С надеждой смотрит Грейси. Энни вздыхает. «Я не знаю, дорогая. Это правда. Но я точно знаю, что отец Шона потерял жену, маму Шона и его брата-близнеца в ужасной автокатастрофе. А бедный Шон был так травмирован этим, что с тех пор не произнес ни слова. Если вера в то, что он видит брата-близнеца... «Пата!» — перебивает Грейси. «Если вера в то, что он видит Пата, поможет Шону смириться с потерей, то это хорошо». «Но ты не веришь, что так бывает?» «Я верю, что Шон в это верит. Но нет, дорогая, я не думаю, что его брат здесь. Он умер, Грейси. Это ужасно». Неправильно, несправедливо, но брат Шона мертв. Боюсь этого не изменить. Энни заправляет племянницы за ухо выбившийся Локон. Что ты ему ответила, когда он тебе все рассказал? Ничего, пожимает плечами Грейси. Я только спросила его про пата, и он написал о нем то, что я уже рассказала. Вот и все. Я думаю, хорошо, задумчиво говорит Энни, что он поделился этим с тобой. Он сказал мне, что никто больше не хочет слушать. Он пытался рассказать отцу вначале, но только расстроил его. Так что я сказала, что он может говорить со мной о Пате в любое время, когда хочет. Энни улыбается. Это очень мило с твоей стороны, Грейси. Немного позже Энни провожает Грейси в отель, несмотря на все ее просьбы остаться ночевать в коттедже. «Пожалуйста, Энни, почему я не могу переночевать с тобой, а не у бабушки и дедушки?» «Потому что я ухожу вечером. И ты знаешь, что бабушке и дедушке очень нравятся, когда ты у них». «Они просто добры ко мне», — вздыхает Грейси. «Дедушка на самом деле хочет выпить виски». А бабушка вернуться к своему бриджу. Грейси, это правда? Я слышала, как Виктор говорил новенькой горничной на кухне, что мистер Салливан выпил бы весь бар в отеле, если бы ему разрешили. И еще слышала, как бабушка, болтая с подругой по телефону, сказала, что если не выберется поиграть с подружками в бридж, то совсем сойдет с ума. Но нужно заботиться о внучке и присматривать за капризным мужем, так что придется потерпеть. Нельзя подслушивать чужие разговоры, Грейси. Ты слышишь фразы вне контекста и можешь неправильно понять их. Бабушке нравится, когда ты рядом, я знаю, она все время так говорит, и она обожает тебя. А с дедушкой сейчас трудно, потому что у него сильно болит бедро. Бабушка немного устала, вот и все. Мне нравится с дедушкой, когда он веселый, но никогда он в плохом настроении. «Невозмутимо говорит Грейси. «А если не подслушивать? Никогда не узнаешь, что происходит. Никто мне ничего не рассказывает, кроме Шона. Он даже говорить не может. И вообще, я бы лучше осталась с тобой. Ты единственная, кто разговаривает со мной нормально». «Разве ты не хочешь встретиться с папой?» спрашивает Энни и дергает Грейси за кудряшку. «Я уверена, что он очень соскучился». Грейси пожимает плечами. «Я не знаю. Даже если он приедет, они с мамой, скорее всего, опять поссорятся». «Грейси, я знаю, что в последнее время все было сложно и запутано, но все наладится, вот увидишь. И теперь ты можешь играть с Шоном, правда ведь?» Личико Грейси светлеет. «Это правда. И с Патом». «Что?» «С Патом, близнецом Шона». Грейси, дорогая, что? Мне кажется, лучше не рассказывать маме и папе, да и вообще кому-либо еще о том, что Шон может видеть своего брата. Хотя бы пока что. Пусть это будет вашим секретом. Понимаешь? Грейси показывает тете знак, а то, пока они ждут лифт, чтобы подняться в квартиру Брэда. Я не глупая, Энни. Я знаю, что люди обычно не верят в призраков. А я верю. Но не волнуйся, это секрет Шона, и я не собираюсь его раскрывать.